Часть первая. На пробой. Глава первая. Похмелье. Где? Когда? Без стакана не определить. Сколько раз я себе говорил, не напивайся. Господи, хреново-то как. Так вроде еще не было. Если только в тот памятный раз на выпуске из морского училища. Какого училища? ПТУ я вроде не кончал. Родной Майи что ли? Понизил пьяну. Блин, так и до пилочки допиться можно. Если еще не допился. Кровать, сука, качается. Не сильно, но ритмично. Качка бортовая. Кто-то мимо проходит. Какая в жопу качка? Нет, так нажираться нельзя. Году уже не те. Всё же, разменяв тридцатник, пора немного притормозить. Ну и Вадим, сука, хорошая. Приходи, пивка попьём. Угу, знает ведь Гадюныш, что когда мы с ним начинаем спорить об истории, то все кончается или скандалом, плавно переходящим в пьяную драку, или в идеале пьяным отрубом. Чем мы пивко у него запивали то Курвуазье, еще что-то про эксперимент плёл. Кучу грина, какую-то установку, что в его институте словали, перенос психов в матрице или психоматрице. Нет, пора вам все вот Федоровича ваши 50 начинать вести себя как.. «Подоба... Как я себя называл? Чего 50? «Вадик, придушу гнида. Ну нельзя же так мешать пиво с коньяком, чтоб... Стоп, где я?» «Почему окно круглое?» «Вадиков папик перестроил дачу, что ли?» «Реально перестроил. Причем в стиле под старину с распальцовкой. Секретарь брав в стиле барокко. Портреты. Ого, а чего это он Николашку второго? То ли кровавого, то ли святого. По мне, так слабовольный был. Точнее». Повесил на стенку-то. Никого посимпатичнее найти не мог. Ну и вкус у чела, блин. Странно, вроде раньше за этой семейкой ничего такого тупо монархического не замечалось. И что это за звяканье? Какие еще пробились клянки? Куда же меня занесло-то пьяни-то? С какой агли тюлкой пару раз просыпался? Было, но вот где я просыпаюсь, обычно помню всегда. В смысле помнил. Новая страница в биографии. Где мы, кто мы, я не знаю. И тёлки почему-то не рядом. Такая кровать пропадает. Обидно. Так укушаться и зря. Да и спросить не у кого. Куда же меня на этот раз занесло, блин? Как башка болит. Аспирину Б. Так восстановим события. Где я вчера ложился? Дача или его дом, Вадима этого трахнутого по башке кувшином со смесью пива с коньяком? Вроде дача. Какая нахрен каюта капитана? Что за хрень лезет в голову? Каюта, училище, склянки какие-то. Мы чего вчера еще и медицинским спиртом догонялись из склянок? Не дай бог, если так, тогда точно сейчас помру. Наконец, в голове раздается мелодичный перезвон и хорошо поставленный, но ну, насквозь компьютерный женский голос поведал тихо шуршащим шифером съезжающей крыши Петровича следующее. Карпышев Владимир Петрович, поздравляю, вы стали участником эксперимента по переносу психоматрицы в пространственно-временном континууме. Че? Точно, Белка. 20 ноября 2012 года вы дали согласие на перенос вашей матрицы в тело командира крейсера первого ранга российского императорского флота «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева для проверки теории об упругости времени. Местное время 12.30. Кореец через 3 часа выйдет в порт Артур, но, как вы знаете, будет остановлен японской эскадрой под командованием Урио и вынужден будет вернуться обратно в порт Чимунпа. Ваше вознаграждение за участие в эксперименте в сумме 50 тысяч евро будет вам выплачено по возвращению в ваше время. В случае успешного прорыва «Варяга» из Чимульпа сумма удваивается. В свою очередь вы обязались в рамках попытки прорыва крейсера 1 ранга русского императорского флота «Варяг» и мореходной канонерской лодки «Кореец» из Чимульпа вести себя максимально не похоже на поведение оригинального Всеволода Фёдоровича Руднева.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 «Мама, суки с ублюдочным и чувством юмора! Доберусь, убью за заодно только F1 help, блин!» Мысли Карпышева были прерваны до более знакомого перезвона, после которого в голове опять зазвучало. «Карпышев Владимир Петрович, поздравляю, вы стали участником эксперимента. Ё-моё, подсказка-то работает!» Глава 2. Пожар в публичном доме. Речи по Корея, 26 января 1904 года. Утро. Ну, хоть по поводу памяти родного гады не кинули. Действительно работает. Интересно. Черт возьми, как? Что же это за супермоделирование такое, с головной болью, интерьерами, достоверными даже на ощупь и мерзким вкусом во рту? Неужели и вправду? Да ну, чушняк какой-то. Проще считать, что просто моделирование в виртуальной реальности, а то точно можно с глузду съехать. Но каковы сволочи в этом не химических удобрений и ядохимикатов? Не так же только матросов на британский флот вербовали веки так в семнадцатом проснулся с похмельюги а кораблик уже в море и бежать можно только за борт а тут и за борт смысла нет за бортом все тот же 904 -й. но им-то хоть опохмелиться давали старые добрые времена хоть командир я или где сейчас проверим чего тут они намоделировали Вестовой. Долго ждать не пришлось, тут как тут нарисовался. На морде отпечаток грубой ткани Форминки, видать, в кресле дрых, пока капитан в адмиральский час прочивает. Слушаясь, ваше высокоблагородие, пиво будь добрый, друг любезный. С листовой выпучил ослодевшие глаза. Какое пиво, ваш спрот? зачастил он. Уже месяц как кончим шесть. из Артура, там и когда вышли, твою мать, действительно, какое пиво в Корее? Что встало? Чаю тащи, Ират. Се секунду, господин капитан, первого рога. Так, эту проблему решили. Кстати, реакция Вестового достоверная. Пиво в Корее, если и есть, то уместно окислять на с коротким сроком жизни. На крейсере ее никто не потащит, тем более для офицеров. Хорошая модель однако. Детализованная. Ну и ладно, типа я поверил, что за бортом 1904 По морде Вадик все одно в нашем 2012 м получит. И крепкое. Нормального пива. Удавлю гада. А как быть с прорывом? Что я помню из того, что тут случится? Без перечитывания шпаргалок. Под вечер кореец приползет обратно. Ночью японцы скинут десант, сводный полк. Если что-то надо с берега, то лучше об этом позаботиться нынче же. Завтра ковида получу ультиматум и понеслось. Ну что же, придется включать главное оружие нашего 21 века. Черный пиар и информационные войны. Хотя еще старик Суньзы писал, обмануть значит победить. Будем надеяться. Уриво его не читал, а читал так не обратил внимания на этот конкретный момент. Тут пока рыцарство в ходу, хоть и не у всех. Итак, что мы имеем? Пива нет, листовой расторопный крейсер, как подсказывает память руднева в состоянии так себе. Но, кстати, и не такая развалена, как представлялось из будущего. долларов зла на пару часов, может, и дадим, и 20 хоть весь день. Никак не те 12, о которых писали некоторые горячие головы. Но вот что обидно, никто же из них не поверит. Впрочем, сначала надо прорваться из противника, но об этом уже я по Руднева знаю, что в общем не удивительно. А сама линейных крейсеров, фактически броненосец второго класса или третьего, если во второй занести отечественные пересветы. Пока она стоит как кость горли горле поперёк выхода, о прорыве можно не мечтать. На Ниво такая чиха типичные собачки. Тут ситуация другая, в отличие от Руднева, а невысокая, это еще скромно сказано, точности и скорострельности их орудий мне нынешнему известно. Остальные японские крейсера, тот ещё зоопарк. От новейшей и таки, вышедшей в первый боевой поход. До старенькой Чиоды, еле ползущей на японском мусорном, не боевом угле. Но вместе их пятеро. Тоже не проредишь, мимо не проедешь. Задачка выйти из чемуль по любыми средствами и действовать на... Не как Руднёв, в реале. А вот уж этот то без проблем. Лбом об стенку да с разбегу. это точно не мой стиль. Пусть и красиво, и с максимумом героизма, но не буду. А что буду, собственно? Так. Первое. Имея фуру по сравнению с реалом в сутки для подготовки к бою. Вместо драяния медяшек, недоскональное знание как противника, так и хода войны в целом. Как это можно применить? За сутки крейшер 7000 тонн в идеальное состояние не привести, и комендоров стрелять не научить. Но кое-что сделать попытаться можно. И потом, главное в нашем деле, все же не пушки, а мозги. Вистовой. Лейкова ко мне минут через 15, и пусть готовится подробно рассказать, что за хер чепуха у нас с машинами происходит. Может с собой возили мыло с песком захватить, драить буду. Да, еще пошли катер на Сунгаре, как тот зайдет на рейд, попроси капитана ко мне через час. Я повести господ офицера о военном совете в 18 часов. Все же с несвойственными временем выражениями надо как-то завязывать. И откуда мне было знать, что через час придет этот Сунгаре? А то свои же офицеры повяжут и доктору сдадут, обидно будет. Так, программа минимум, Машину привести в порядок насколько это за сутки вообще возможно, при этом приготовить форсировки, предохранительные клапана зажать, подшипники, чтобы не грелись, пусть хоть льдом оплатывают, хоть маслом охлажденным в холодильниках из ведра поливают, Фу, а вот это на пару часов нормального хода может добавить, обязательно напомнить этому перестраховщику, что котлы реально испытывались не на его любимое давление в 14 атмосфер, а на всех 28. Так что завтра надо поддерживать не менее 20, если жить хочет, конечно. Что еще? Пусть мехи сами мозгуют, кочегаров от вахты освободить. Поры ночью казачки или сунгарские матросики смогут поддержать по минимуму и накормить от пуза. Дерево за борт, шлюпки на сунгаре, лишние запасы и главное минные заграждения тоже, кроме одной. Торпеды оставить пригодятся. По железу артиллерии проще ничего не трогать. За сутки улучшить уже ничего нельзя. Даже простейших щитов к орудиям не приклепать. Это неделя минимум. Максимум сделать противоосколочные стенки для бортовых орудий. Из куек или лучше из котельного железа. Если такое сегодня-завтра найдется. По носовым и кормовым парам 6 стенки поставить не получится. Будут соседними пушками блокироваться сектора обстрела. А вот брусцери, помнится, на форуме кто-то из умных голов предлагал. Можно было бы попробовать. Но из чего? Сутки еще есть. Надо, чтобы из города притащили несколько сотен мешков с песком на варях. Кроме того, заказать цемент на Сангаре. То надо к 200-300 минимум. Если найдут, то все 500. Маскировочная искажающая покраска. Хорошо бы, но снова нечем и главное некогда. Какие есть у меня в кармане ноу-хау по действию артиллерии? К 47-миллиметровым народ завтра не посылать. Толку от них ноль до начала минной атаки. Только людей зря гробить. На большие дистанции не стрелять, а то подъемные дуги переломаем. А пока сблизимся, половина орудий строи выйдет без воздействия противника. И надо хоть сдохнуть самому, хоть прибить главарта, но замедлить темп стрельбы. В реальности моего мира, похоже, артиллеристы Варяга так торопились выстрелить, что не успевали прицелиться. Стреляли часто, но поражали лишь рыбу. Может и гады эти японцы, но поэтически выражаться умеют. Еще и дальномер в тот раз не в кассу сбила в самом начале. Тоже надо было что нибудь обложить, кроме мата. Какая сука его вообще неприкрытым поставила. Да, кстати, о дальномерах. Как вернется кореец, провести свирку и тренировку в определении дистанции. А то, если хроники не врут, то от головы до хвоста было в полтора раза больше, чем от хвоста до головы. Пока Нират живой, неплохо бы ему поработать. Может, тогда живыми останется. Да, сбылось смешно. Да, сбылись мечты идиота на его ж голову. Ладно, будем мудрить. Глава 3. Видимая сторона Луны. Рит Чемуль по Корее. 27 января 1904 года. Ближе к полудню. Ночь прошла в высадке японского десанта. перегрузке на сунгаре с варяга кучи барахла и перетаскивании другой кучи запасов с сунгаре и корицы на варяг. Утром на варяг загрузила сирота моряков Севастополя, большинство экипажа тунгари и казаки из охраны посольства. Численность экипажа повысилась почти на полторы сотни человек, но, увы, обученность и, соответственно, полезность вышеупомянутых людей была около нулевой. После того, как утренний туман пропал, вместе с японскими крейсерами, как и было положено по ходу событий, как и помнила психоматрица Лжеруднева, катер с Паскара доставил его на Телбот. Первая половина встречи капитана и иностранных стационеров с момента вручения ультиматума до отбытия итальянского и французского капитанов на свои суда прошла примерно так, как в старой реальности. Достаточно было просто позволить личности Рюднева вести диалог и сначала просить командиров стационеров послать японцам ноту о недопустимости нападения на корабли на нейтральном рейде, а после их отказа долго уверять собравшихся капитанов в готовности умереть за царя. Но вот приватная беседа с командуром Бейли пошла по несколько другому руслу. «Командор, с вами я могу быть откровенным. Мой крейсер является таковым чисто номинально. На самом деле это картонная посудина с текущими котлами и постоянно греющимися подшипниками. На бумаге он выглядит грозно, не спорю, дюжина шестидюмовок, двадцать четыре узла, а на самом деле? Орудия стоят без всякого прикрытия, и пара фугасов хватит для выноса половины артиллерии». Как орудий, так и расчетов. Машины реально дают не более 12 узлов. Спасибо господину Крампу. Зная это, адмирал Старк списал мне в команду алкоголиков и не умех со всей эскадры. И с этим я должен идти на Осаму? Был бы у меня ваш Телбот, я бы, пожалуй, рискнул. А моя корота и одна Осама могла бы сожрать. Не подавившись. Зачем у Рио было тащить сюда еще пять крейсеров, не понимаю. Бейли с плохо скрываемым удивлением, такого трудного он не ожидал и ироническим презрением. Господин Руднев, я вас не понимаю. Вы предлагаете мне выйти в море вместо вас? Хорошо бы, но нет. Я всего-навсего прошу вас помочь мне обдурить эту желтую макаку Урио. Этот русский, наверное, совсем спятил, явственно читалась на лице командора. Впрочем, наивности Руднева надо было воспользоваться. Союзнику британской короны японскому адмиралу Урио не помешает знать планы противника. И каков ваш стратегический замысел, господин капитан первого ранга? «Я не хочу умирать за этот занюханный корейский порт. Если он так уж нужен Риу, пожалуйста, пусть подается. В конце концов, пусть узкоглазые управляют узкоглазыми, мне все равно». «Чёрт, а вот это, вынужден признать, звучит логично. Пронеслось в мозгу Бейли. Я выйду из порта до четырех, как я должен. Вышел на катере с корейца парламентера. Но машины катера не лучшие, чем у варяга, да и трястись по волнам мне на нем целый час не очень хочется». Так что придется корейцу его доставить поближе к осаме. Варях и Исунгаре поставлю на якоре и на выходе из порта, но ради бога, предупредите Уриу, чтобы он не стрелял. Я готов уйти и разоружиться в чифу, и пусть он делает в чемуль по что хочет. Боюсь, на это Уриу не пойдет. Зачем ему выпускать вас из порта? У него настолько подавляющее превосходство в силах, что ему безопаснее утопить вас тут, а не рисковать сопровождать и упустить быстроходнейший крейсер в море. И потом ему нужна победа, а не ничья. Какой быстроходнейший. Интересно, какую взятку получила наша комиссия, принявшая это убожество? Ну не в Чифу, так хоть в Чимуль поинтернируясь, если вы лично гарантируете неприкосновенность варяга до конца войны, пока ваш Телба стационируется тут. Только пусть выпустит Сунгария. На него уже сутки перегружают мою коллекцию китайского фарфора. Самое дорогое судовое имущество, самодвижущиеся мины и секретные документы. Впрочем, Суриу будет готовить мой парламентер. Глаза были загорелись. Идеально. Этот медведь с идиотским акцентом. И что это за дурацкая русская присказка «факин щит», которая постоянно проскальзывает в его беглой английской речи. Только что фактически подарил Японии свой крейсер. И чья в этом заслуга? Интересно, сколько, чего и как можно получить с Японии за неповрежденный крейсер первого ранга. Самый быстрый в мире, кстати. Но, уважаемый господин Руднев, а зачем вам тогда вообще выходить на крейсер из Чимульпа? Стойте себе на рейде до окончания переговоров. Ну, во-первых, я хочу блефануть и пригрозить Рио утупить Сунгарри минами варяга на форватере, если он не выпустит меня в чифу. Посмотрим, насколько ему нужен мульпа. Зимой поднять обломки парохода 2000 тонн – это непросто. А я что, вместе с остальными стационерами должен буду сидеть в этой дыре полгода, пока не расчистят фарватер? Вы с ума сошли? Командор, я же сказал, что я блефую. Но кто мне позволит топить пароход частной компании? И в любом случае форватор 10 в Сунгари перекроет меньше одного. Вы-то на Телбете пройдёте, а вот транспорта с войсками в макаки заморятся проводить. Другой вопрос, что это у нас с вами хватит мозгов, чтобы понять это. А макаки могут и купиться. Если Урио не будет стрелять, то поверьте, в свободном уходе Сунгари я заинтересован побольше вашего. Понятно, надо предупредить Урио, чтобы на переговорах на компромиссы не шел. И не открывал огня первым. Разоружение варягов, чемульпа и точка. А через неделю Телбот зовут, и пусть японцы делают с этим варягом что хотят. Моя совесть чиста. И карман полон. Дипломатических способностей истинного Руднева хватило на то, чтобы читать мысли Берри с лица, как со страницы книги. Выдержки и пофигизма лжи Руднева хватило на то, чтобы их не откомментировать и не рассмеяться. Они начинали неплохо работать вместе. «Ну что же, я передам ваши слова Урио, но зачем вы ломали комедию перед французом и итальянцем? Слушайте, о своей репутации мне тоже надо позаботиться. И потом, если они предупредят Урио о моей готовности сражаться, договориться с ним будет проще. И потом, если мне удастся договориться с Урио устроить маленькое шоу со стрельбой...» «Они предупредят Урио? Шоу со стрельбой? Точно, он какой-то странный сегодня. Неужели настолько испугался?» «Нет, не быть России морской державой». Так не понимать обстановку, дрожать и избегать боя, ни один известный мне командир Royal Navy так бы не поступил. А уж довести всего за 2 года новейший крейсер до такого состояния, что он не может дать больше 50% контрактной скорости, это вообще ему непостижимо.